Анжулирас, не видя Мариоса в числе тех, кому удалось укрыться в кабачке, подумал то же самое. Но они переживали такие минуты, когда у каждого хватает времени только на то, чтобы подумать о своей собственной смерти. Анжулирас наложил двойной засов и двойным поворотом ключа запер висячий замок, в то время как снаружи солдаты яростно стучали в дверь прикладами, а сапёры топорами. Осаждающие сгруппировались перед дверью, начиналось насадка в кабачке. Солдаты, надо заметить, были сильно раздражены. Их взволновала смерть артиллерийского сержанта. К тому же, и это было ещё серьёзнее, за несколько часов до атаки среди солдат распространился слух, что восставшие уродуют пленных, и что в кабачке будто бы лежит труп солдата с отрезанной головой. Такого рода ложные слухи обычное явление во время гражданских войн, и они часто ведут к катастрофам. После того, как дверь была надёжно заперта, Анжуль раз сказал, обращаясь ко всем: "Постараемся дорого продать нашу жизнь". Потом он подошёл к столу, на котором лежали Мабев и Гаврош. Под чёрным покровом покоились, вытянувшись во всю длину, два тела: одно большое, другое маленькое, и головы их смутно обрисовывались под складками чёрного савана. Одна рука торчала из-под савана, свешиваясь со стола. Это была рука старика. Анджой раз наклонился и поцеловал эту руку с тем же благоговейным трепетом, с каким накануне целовал Мадефа в лоб. Это были единственные поцелуи, которые он подарил кому-либо за всю свою жизнь. Будем коротки. Барикаду отстивали как ворота древних Фив, кабачок дрался как дома осаждённый Сарагосы. Фивы Город и крепость в древней Греции был взят и разрушен Александром Македонским. Сарагоса, крепость в Испании, прославившаяся стойким сопротивлением, которое она оказала французским войскам, осадившим её в 1808 году. Солдаты, спотыкаясь о филенки изломанной и сорванной с петель двери, ворвались в кабачок, но не нашли в нём ни одного из защитников баррикады. Посреди зала нижнего этажа лежала подрубленная топорами винтовая лестница. Тут же валялось на полу несколько умирающих, а все остальные, кто ещё оставался в живых, были в верхнем этаже. Они открыли адский огонь из отверстия в потолке, к которому вела лестница. То были их последние патроны. Когда они кончились, когда у сражающихся не было больше ни пороха, ни пуль, каждый взял по две бутылки из тех, что переберёг Анжулерас. и верх лестницы обороняли этим хрупким оружием. В бутылках была азотная кислота. Огонь атакующих был ужасен. Выстрелы гремели не умолкая. Горячий удушливый дым до такой степени заволакивал это поле битвы, что в комнате было темно, как ночью. Никакими словами нельзя описать весь ужас того, что происходило. Уже не люди боролись в этой адской схватке. Великаны с колоссами. Это был какой-то чудовищный героизм. Глава 20. Смерть Анжолераса. Наконец, взбираясь один другому на плечи, пользуясь остовом лестницы, коробкой из постянам, хватаясь руками за потолочные, рубя столпившихся у люка десятка два солдат регулярной пехоты Национальной гвардии и жандармов, Большинство из них, раненные в лицо, слеплённые собственной кровью, взбешённые, одичавшие, ворвались в залу верхнего этажа. Здесь стоял на ногах только один человек Анжоль Рас. У него не было ни патронов, ни сабли, он держал в руке только ствол своего карабина. Приклад его он разбил о головы. Он отступил в угол зала и стал за бильярдный стол. Высоко подняв голову, Гордо глядя на ворвавшихся с ружьем в стволом в руке, он был страшен. Вокруг него образовалась пустота. Послышался крик: "Это их начальник! Он убил артиллериста! Он сам забрался туда, и отлично, пусть он там и останется, а расстреляем его на месте". "Стреляйте в меня", сказал Анжуль раз. И отбросив ствол карабина, он скрестил руки и выпрямил стан. Как только Анжулера раскрестил на груди руки, выражая этим готовность принять свою участь, шум битвы вдруг прекратился, и стоявшая до тех пор в зале сумятица сменилась гробовой тишиной. Взвод из 12 человек выстроился в противоположном углу залы. Солдаты молча зарядили ружья. Сержант скомандовал: "Целься!" Тут вмешался один из офицеров: "Подождите!" Он обратился к Анжулерасу. «Хотите, чтобы вам завязали глаза?» – спросил он. «Нет». «Это вы убили артиллерийского сержанта?» «Да, это я». Грантер проснулся за несколько минут перед этим. Грантер спал со вчерашнего дня в верхней зале кабачка, сидя на стуле и положив голову на стол. Он осуществлял во всей полноте старинную метафору – «мертвецкий пьян». Отвратительная и очень крепкая полынная настойка – Довела его до состояния летаргии. Так как столик, за который он уселся, был слишком мал и не мог пригодиться на баррикаде, то его оставили в покое. Он спал всё время в одной и той же позе, припав грудью к столу и опустив голову на руки, окружённый стаканами, бокалами и бутылками. Он спал тяжёлым сном погружённого в спячку медведя. Ничто не могло разбудить его. Неружейная стрельба, ни ядра, ни картеч, проникшие через окно в зал, у где он спал, ни крики и шум сопровождавшие приступ. И только по временам на грохот ружейного выстрела он отвечал храпом. Казалось, будто он ждал, чтобы пуля избавила его от труда просыпаться. Вокруг него лежало несколько трупов, на первый взгляд, он ничем не отличался от своих соседей, действительно уснувших мёртвым сном. Шум не в состоянии разбудить пьяницу, но тишина может его разбудить. Такое странное явление наблюдалось не раз. Треск и шум точно погружали его в ещё более глубокий сон, грохот словно убаюкивал его. Короткая передышка, когда всё вдруг смолкло при виде Анжелераса, была толчком, пробудившим его от глубокого сна. Грантерев вдруг привстал, потянулся, протёр глаза, бросил взгляд кругом, Зевнул и сразу все понял. Так как он сидел в углу позади бильярда, то солдаты, глядевшие на Анджоль Расса, даже не заметили его. Сержант уже хотел повторить приказание «Целься!», когда вдруг из угла послышался громкий голос. «Да здравствует республика! Я с тобою!» Гран-Терр поднялся. Великий восторг битвы, которую он проспал и в которой не принимал участия, отразился в сверкающем взгляде преобразившегося пьяницы. "Да здравствует республика", повторил он, твёрдым шагом перешёл через всю залу и стал рядом с Анжулерасом под дуло ружьей. "Расстреляйте нас вместе", сказал он. И, обернувшись к Анжулерасу, кротким голосом спросил: "Ты позволишь?" Анжулерас, улыбаясь, пожал ему руку. Он ещё продолжал улыбаться, когда грянул залп. Анжолера, пронзённый восемью пулями, продолжал стоять, прислонившись к стене, точно пули пригвоздили его к ней. Он только склонил голову. Грантер, поражённый насмерть упал к его ногам. Несколько секунд спустя солдаты добрались и до последних защитников баррикады, укрывшихся в верхних этажах дома. Они стреляли сквозь деревянную решётку чердака, дрались даже на кровлях. В окна выбрасывали тела убитых, иногда и живых, и внизу, в подвалах, шла такая же ожесточенная борьба. Крики, выстрелы, зловещий топот. Потом наступила тишина. Баррикада была взята. Солдаты бросились обыскивать соседние дома и преследовать убежавших. Глава двадцать первая. Пленник. Мариус и в самом деле попал в плен. Он сделался пленником Жана Вальжана. Рука, подхватившая его в ту минуту, когда он падал, прикосновение которой он чувствовал перед тем, как лишился сознания, была рукой Жана Вальжана. Участие Жана Вальжана в битве ограничивалось тем, что он только подвергал себя опасности. Ни будь его никто в последний час схватки не подумал бы о раненых. Во время боя он появлялся всюду, как привидение, и благодаря ему всех падавших поднимали и переносили в нижнюю залу, а там им перевязывали раны. В промежутках он занимался исправлением повреждений на баррикаде. Но ни в стрельбе, ни в отражении атак, даже с целью самозащиты, он не принимал участия. Он молчал и помогал. Надо заметить, что за всё время он получил только несколько царапин. Пули не трогали его. В густом дыму схватки казалось Жан Вальжан едва ли мог видеть Мариуса, а между тем он не спускал с него глаз. Когда Мариусу свалила пуля, Жан Вальжан одним прыжком подскочил к нему, бросился на него как тигр на добычу и унёс. Центром водоворота атаки в эту минуту был Анжуль Рас и дверь кабачка, у которой он стоял. Никто не заметил, как Жан Вальжан, держа на руках потерявшего сознание Мариуса, Перешёл через внутреннее пространство баррикады, полишённой камней мостовой, и скрылся за углом дома, в котором помещался Каринв. Читатель, вероятно, помнит, что угол этого дома мысом выходил на улицу. Он защищал не только от пули картечи, но и от нескромных взоров пространства в несколько квадратных футов. Во время пожаров случается иногда, что одна из комнат остаётся не тронутой огнём. Точно так же и на море, в самую бурную погоду, за каким-нибудь мысом или в узком проходе между рифами вдруг находишь спокойное убежище. Такого рода убежищем был и этот уголок. Жан Вальжан остановился, положил Мариуса на землю, прислонился к стене и стал глядеть вокруг себя. Положение было ужасно. На короткий отрезок времени, быть может, всего на 2-3 минуты, Этот закоулок мог служить укрытием, но как вырваться из этой бойни? Он вспомнил, какой ужасный момент он пережил 8 лет тому назад на улице Палансо и каким путём ему удалось спастись. Тогда это было очень трудно, сейчас невозможно. Он видел перед собой безучастный, глухой шестиэтажный дом, в котором не было, кажется, ни одного человека, кроме мертвеца, припавшего головой к окну. Справа от него находилась невысокая баррикада, заграждавшая улицу Птит-Трюандри. Преодолеть это препятствие казалось легко, но над гребнем насыпи виднелись острия штыков линейной пехоты, стоявшей перед самой баррикадой. Перелезть через баррикаду значило поставить себя под огонь целого батальона. Каждый, кто вздумал бы показаться над баррикадой, рисковал сделаться мишенью для шестидесяти ружей. Влево было место побоще. Смерть ждала за углом дома. Что делать? Разве только птица могла бы выбраться отсюда? А между тем нужно было решать немедленно, находить выход из положения. Бой шёл всего в нескольких шагах от них. К счастью, все усиленные нападающих были направлены на одну точку на дверь кабачка. Но если бы хоть одному солдату пришло в голову пройти за угол дома или попытаться проникнуть в дом сбоку, всё было бы кончено. Жан Вальжан поглядел на дом перед собою, на баррикаду, потом перевёл взгляд на землю и с предельным отчаянием впирил в неё глаза, точно желая просверлить взором. Болезненно напряжённым глазам его стало казаться, будто почти у самых ног вырисовывается нечто принимающее определённую форму, словно созданное силой его взгляда, обладавшего способностью создавать желаемое. Он увидел всего в нескольких шагах от себя, у основания малых баррикад, которые войска обложили снаружи, наполовину скрытую кучей наваленных на неё камней, железную решётку, лежавшую горизонтально в уровень с землёй. Решётка эта, сделанная из толстых железных полос, положенных одна на другую крест-накрест, занимала пространство около 2 квадратных футов. Она лежала в булыжном на стиле мостовой, как в рамке, но мостовая теперь была разобрана, и решетка ничем не скреплена. Сквозь решетку виднелось темное отверстие, что-то вроде трубы, не то каминной, не то водопроводной. Жан Вальжан бросился к решетке. Его точно осенило, прежнее искусство в совершении побега вдруг снова вернулось к нему. отвалить камни, поднять решётку, возвалить на плечи полумёртвого Мариуса, спуститься со своей ношей, помогая себе локтями и коленями в этот колодец, к счастью, не особенно глубокий, захлопнуть за собой тяжёлый железный трап, на который сейчас же опять начали сыпаться камни, спуститься затем ещё, чтобы встать ногами на дно, высланное плотником на глубине 3 м под землёю. Всё это он проделал, как в бреду, с силой гиганта и быстротой орла. В несколько коротких минут вместе с Мариусом, всё ещё не приходившим в себя, Жан Вальжан очутился в каком-то подземном коридоре. Тут было полное спокойствие, тишина, мрак. Ему припомнилось ощущение, которое он испытал когда-то давно, попав с улицы в сулицу в монастыре. Но на этот раз он нёс не казету, а Мариуса. Сюда чуть слышно доносились сверху как неясное глухое бормотание, ужасный шум и топот, сопровождавшие штурм кабачка. Книга вторая. Подземный Париж. Глава первая. Клоака и её сюрпризы. Жан Вальжан ощутился в подземной сети труб Парижа. Переход был неслыханно резкий. В самом центре города Жан Вальжан скрылся из города. В мгновение ока стоило только ему поднять и захлопнуть за собой крышку, из яркого дневного света он перешёл в полную темноту. Вместо полудня наступила полночь, вместо шума тишина, вместо грохота выстрелов покой могилы. И при этом переход ещё более удивительный, чем на улице Палансо, из положения предельно опасного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 Раненый не подавал никаких признаков жизни, и Жан-Вальжан не знал, кого он уносят в подземелье, живого или мёртвого. В первую минуту он точно ослеп, внезапно перестал видеть. Затем ему показалось, что он также моментально оглох. Он больше ничего не слышал. Буря смертоубийства, бешено ревевшая в нескольких метрах над его головой, доносилась до него, как мы уже говорили, Благодаря толстому слою земли, отделявшему его от места битвы, неясно, точно глухой тревожный гул. Он чувствовал, что под ногами у него твёрдый настил. Этим пока всё и ограничивалось, но для него этого было совершенно достаточно. Он вытянул сначала одну руку, потом другую и обеими руками коснулся стены. Из этого он узнал, что проход узок. Он поскользнулся. и узнал, что вымощенный пол у него под ногами мокрый. Он осторожно сделал шаг вперёд, боясь упасть в яму, в сточной колодец или пропасть. Тут он узнал, что и дальше пол точно так же идёт мощёный. Поднявшееся зловоние объяснило ему, куда он попал. Несколько секунд спустя он уже не был слепым. В отдушину, благодаря которой он проник в сточную трубу, просачивалось немного света.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 Свет, проникший в эту душину, кончался в 10 или 12 метрах от того места, где стоял Жан Вальжан, и на этом небольшом пространстве перед ним слабо белела несколько метров, покрытой серостью стены. Дальше, за этой границей, была полная тьма, представлявшаяся чем-то ужасным. Казалось, что этот мрак поглотит того, кто осмелится в него проникнуть. Несмотря на это, нужно было проникнуть в эту тьму. Надо было торопиться. Жанн Вальжану пришло в голову, что раз решётка бросилась в глаза ему, то на неё могли обратить внимание и солдаты. Тут всё зависело от случая. Они могли спуститься в колодец и осмотреть его. Нельзя было терять ни минуты. Сначала он опустил было Мариуса на пол, но потом опять поднял его, взвалил на плечи и пошёл вперёд. Он смело вступил в эту тьму. В действительности положение их было далеко не так безопасно. как думал Жан-Вальжан. Им грозили другие, может быть, даже не меньшие опасности. После сверкающей молниями грозы сражения они попали в насыщенные миазмами подземелья, в западню, и с хаоса перешли в Клоаку. Из одного адского круга Жан-Вальжан попал в другой. Пройдя шагов пятьдесят, Жан-Вальжан поневоле остановился. Приходилось решать важный вопрос – Подземный коридор упирался в другой такой же коридор, пересекавший его под прямым углом. Перед ним теперь было две дороги. Какую из них избрать? Повернуть налево или направо? Как ориентироваться в этом тёмном лабиринте? Но этот лабиринт имел свою путеводную нить уклон. И тип уклону значило направляться к реке. Жан-Вальжан тотчас сообразил это. Он сказал себе, что по всей видимости находится в сточной трубе, проложенной под рыночной площадью. Значит, если он повернёт налево и пойдёт по уклону, то примерно через четверть часа достигнет одного из отверстий на берегу Сены, между мостом Менял и Новым мостом. А это значило, что он среди бела дня появится в самой людной местности Парижа. Может быть, ему придётся вылезать наружу где-нибудь на бойком перекрёстке. Появление двух окровавленных людей, вылезающих из-под земли, само собой разумеется, вспугнёт прохожих. Явится полицейский, за ними солдаты с ближайшего поста, и их схватят раньше, чем они выберутся наружу. Лучше уж углубиться в этот лабиринт, довериться мраку и предоставить всё на волю судьбы. Он повернул направо и стал подниматься вверх по склону. Едва он зашёл за угол коридора, Слабый отдаленный свет, проникавший из-за душины, исчез. Завеса мрака окутала его, и он опять ослеп. Однако он двинулся вперед и старался идти как можно быстрее. Руки Мариуса, перекинутые вперед, были у него на груди, а ноги висели за спиной. Одной рукой он держал обе его руки, а другой ощупывал стену. Одна щека Мариуса соприкасалась с его щекой и даже прилипла к ней, потому что была вся в крови. Он чувствовал, как по его телу течёт и проникает к нему под платье тёплый ручеёк крови, сочившейся из раны Мариуса. В то же время он чувствовал влажную теплоту у своего уха, против которого приходился рот раненого, и это говорило о том, что Мариус дышит и, следовательно, жив. Коридор, по которому шёл теперь Жан Вальжан, был не так узок, как первый. Он продвигался вперёд с большим трудом. От трещин накануне дождей в центре водосточной трубы образовался маленький ручей, и Жан-Вальжан принуждён был прижиматься к стене, чтобы не идти всё время по воде. Так он шёл во тьме. Он был похож на одно из тех таинственных созданий, которые ощупью бродит в потёмках и скрываются под землёю в недрах мрака. Тем временем, может быть, потому что к нему проникало немного тусклого света из отдалённых отдушин, А может быть, потому что глаза его постепенно привыкли к темноте, но только к нему словно возвращалось зрение, и ему казалось, что он смутно видит стену, которую задевает локтем, видит своды, под которыми проходит. Зрачок расширяется в темноте и в конце концов начинает видеть. Угадывать направление было очень трудно. План сети сточных труб как бы отражал план находящихся над ним улиц. В Париже было в то время 2200 улиц. Представьте себе внизу под этим целый лес тёмных рукавов подземных стоков. Если бы вытянуть все существовавшие в то время сточные трубы в одну прямую линию, она оказалась бы длиной в 11 миль. Жан Вальжан шёл вперёд полный тревоги, но ровным шагом, ничего не видя, ничего не зная. Надеюсь на какую-нибудь счастливую случайность, которая выведет его отсюда. Мало помалу его начинал охватывать ужас. Окружавший его мрак давил на сознание. Он шёл наугад. Эта подземная сеть сточных труб Клаки ужасна. Это бесчисленное множество скрещивающихся труб может свести с ума. Ужасно попасть как в западню в этот париж вечного мрака. Жан-Вальжан должен был искать и почти что изобретать для себя дорогу, не имея возможности видеть её. В этой неизвестности каждый его шаг мог быть последним. Как он выйдет отсюда? Как найдёт выход? Найдёт ли он его вовремя? Возможно ли пробраться сквозь эту колоссальную подземную губку с каменными ячейками? Не застрянет ли он здесь в каком-нибудь наглухо закупоренном гнезде, неожиданно забредя в него в потёмках? Не запутается ли он в густой сети переходов, из которых уже нельзя будет выбраться? Не умрёт ли Мариус от потери крови, а сам он от голода? Что если они оба погибнут в каком-нибудь тёмном закоулке и обратятся в скелеты? Он не знал ничего. Он задавал себе все эти вопросы, но не мог ответить на них. Внутренность Парижа это бездна. Тут произошла удивительная вещь. В неожиданный для него момент, в то время как он еще продолжал идти вперед по прямой линии, он вдруг заметил, что перестал подниматься в гору. Вода ручейка, струившаяся по дну сточной трубы, уже не бежала ему навстречу и смачивала сначала уже не носки, а наоборот, каблуки его сапог. Сточная труба шла уже не вверх, а вниз. Значит, он совершенно неожиданно для себя приближался к берегу Сены. Это грозило большой опасностью, но опасность вернуться назад была ещё больше. Он продолжал идти вперёд. Но он шёл не к Сене. Правый берег реки в черте Парижа имеет вид пологого холма, один из скатов которого спускается к Сене, а другой к главному сточному каналу. Гребень этого холма, служащий водоразделом, извивается очень прихотливо. Жан Вальжан достиг как раз этой грани. Он шёл по направлению к поясному водостоку. Он находился на настоящей дороге, но не знал этого. Каждый раз, когда ему встречалось разветвление, он ощупывал углы коридора, и если входное отверстие в него было уже того коридора, в котором он находился, то он не сворачивал в него, а продолжал идти первой дорогой, справедливо рассуждая, что всякий более узкий подземный коридор закончится непременно тупиком и только отдалит его от цели, то есть от выхода наружу. Благодаря этому ему удалось благополучно миновать западню, которую готовили ему во мраке четыре главных лабиринта Кваки. Наконец наступила минута, когда он мог с уверенностью сказать, что вышел из той части Парижа, где в виду беспорядков замерло уличное движение, и вступил в подземелье оживлённого и нормального Парижа. над его головой слышались как бы отдалённые, но неумолкающие раскаты грома, это катились по мостовой экипажа. Он шёл уже около получаса, так, по крайней мере, ему казалось, и за всё время ему ни разу не пришло в голову остановиться отдохнуть. Он только переменил руку, которой поддерживал Мариуса. Тьма, казалось, сгустилась ещё сильнее, но эта темнота успокаивала его. Вдруг он увидел впереди себя свою тень. Она чуть заметно вырисовывалась на тусклом красноватом фоне, в котором были как бы слегка окрашены пол у него под ногами и свод над головой. Этот же красноватый свет бросал отблеск на мокрые стены коридора. Он с удивлением обернулся. Позади него, в той части водостока, которую он только что прошёл, на расстоянии, которое показалось ему огромным, сверкала среди густого мрака какая-то ужасная звезда. которая словно смотрела на него. Это был фонарь полицейских, проникших в подземные стоки. За звездой двигались восемь или 10 чёрных, прямых, неясных, пугающих фигур.